А тут ничего. Бенедикт хотел спросить, да как-то неловко было. Глупости всякие спрашивать нету, так, наверное, всех выловили. Да, хорошо. Тепло, сытно, жена в теле. дык да к своекам привык. Ничего страшного. Не без недостатков, но это уж как все люди. Все люди разные, верно ведь? Теще, к примеру, с ней, как бы сказать, скучно. Поговорить не о чем. Все только кушаете, да кушаете. Понял, кушаю. Рот открыл, наложил еды, закрыл, жую. Теперь про жизнь, а ли искусству поговорить охота. Проживал, проглотил. Только собрался спросить, чего а она. Почему плохо кушаете? Опять рот открыл, еды наложил. С полным ртом разговаривать несподручно. Проглотил приноровился заговорить, а она, что же вы совсем ничего не едите? Может, вам невкусно? Тогда так и скажите. Нет, все замечательно, я просто хотел... А замечательно, так и кушаете. Да я нашей едой брезгуете, что ли? Нет, я не... Может, вы каким деликатесом привыкши, а от нашего нос воротите? Я... «У нас, конечно, нет разносолов, чем богаты, тем и рады, а если вы нашего не признаете, но... Оленька, что же он у тебя капризный какой? Уж если мою стрипню в рот не берет, я уж прям не знаю, чем его кормить. Беню, не расстраивай маменьку, кушай. Да кушаю я, кушаю! Плохо, значит, кушаешь».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 А у него запах изо рта нехороший. Вроде бы как пованивает. И шею-то все словно бы вытягивает. Бенедикт думал, ему ворот жнет, а нет, ворот у него расстегнут. Просто привычка такая. Вот наестся Бенедикт. Сядет к окну посидеть. Тут и тесть редком садится, разговора разговаривает. — Ну что, зять, мысли каких не завелось? — Каких мыслей?